Глава 20. Напряжение понемногу отпускало. все таки я одна с детьми была страшно уязвима, если вдуматься. А в компании и при поддержке соседей создавалось ощущение защиты. Интересно, конечно, как изменились у нас отношения с Моной и Дереком. Я чуточку поразмыслила над этим и пришла к выводу, что они оба относились к тому типу людей, которые начинают уважать людей, способных дать им отпор. Если бы я тогда спасовала, промолчала, не стала связываться, они так и продолжали бы смотреть на меня сверху вниз. А сейчас я даже маленькой слабой деточкой могу быть у них на руках, они будут защищать меня, забыв, что я сильное независимое существо, которое совсем недавно сумело поставить их самих на место, защищая интересы моей семьи. Вот так вот, и просто, и сложно. Прислушавшись к звукам на улице, я сказала. «Пойду посмотрю, что там». Мона кивнула, а девочки вскинули на меня испуганные глаза. Я улыбнулась им успокаивающе. «Всё хорошо. Марта, сейчас я вернусь и помогу тебе убрать со стола». Марта тут же вскочила и заявила. «Я сама». Ей очень нравилось играть в хозяйку по-настоящему. Раньше были только все куклы в шелковых платьях, фарфоровые кукольные чайные сервизы, игры в домик. А здесь раздолье, настоящая жизнь, все по-взрослому. Мне это и нравилось, и нет. все таки детство у малышей должно быть, даже если выпала нелегкая доля. Поэтому я старалась выкроить минутку и поиграть с ними в прятки даже между делом. Придумать новую сказку с ними самими в роли главных героев. Я бы с удовольствием занималась их играми и развитием с утра до вечера. Но, увы, пока что задачей номер один оставалось пропитание. «Запруда в ручье», — вовремя вспомнила я. На первый взгляд все было мирно. Работяги копали, а Дерек с Колином шли позади них и разбивали комья земли. Рыхлили. Я порадовалась, можно было сразу сажать подготовленные семена. Под строгим взглядом Дерека работники трудились на четыре с минусом, так что работа продвигалась быстро. Я обулась и прошла к ним. Колин только махнул мне рукой и продолжил работу. Волосы его ослепительно блестели на солнце, даже глазам было больно смотреть. Всё в порядке, мисс Хоуп. Диковатые ребята, но, по словам, безлобные. Вроде как даже сами побаиваются. Свенсон нашел их на рабочем рынке возле вокзала. Там собираются бродяги, которые за кусок хлеба работают, чтобы были силы идти дальше. Да уж, информация. Значит, Свенсон нанял этих бедолаг от силы за обед. а мне преподнес, как будто облагодетельствовал. Дерек продолжал. «Там можно и на мерзавцев нарваться, если не знать. Я, конечно, этим не совсем уж доверяю, но, правда, вроде смирные. Одного Том зовут, другого — Все ясно, Дерек, спасибо вам. Я благодарно коснулся его плеча. Послушай». «Я заплачу им?» «Конечно. И тебе тоже». Он протестующе вскинул голову, но я торопливо продолжила. «У меня есть еще одно дело. Было бы здорово, если бы они сделали за пруду в ручье. Прямо большую, чтобы выкопали». «Ванны будете принимать, мисс», — хохотнул Дерек. «Сделаем, не вопрос. Тогда нужно до завтра их оставлять». Об этом я не подумала. У меня в планах было отправить Свенсона сегодня же вечером по известному адресу, чтобы он больше не появлялся здесь. А вот чтобы он возил рабочих туда-сюда, такого я не предполагала. Не в дом же бродяг тянуть. Это было бы слишком безрассудно. Заметив растерянность на моем лице, Дерек тоже задумался на минуту. «Знаете что, мисс Хоуп, я их к себе заберу. У меня есть сарайчик, там сено сухое. Переночуют. Так что будет вам купальня ваша». Я отмахнулась, невольно рассмеявшись. «Да какая там купальня, Дерек? Я хочу попробовать развести рыбу. У меня уже есть подобный опыт». Выражение лица Дерка было непередаваемо. «Ага, опыт в разведении рыбы у миссис Хоуп Мартин». «Ну, то есть я читала в одном романе об этом. Роман была в фермерах. Меня понесло, выкручивалась я явно неловко». «Тогда и меня научите, миссис Хоуп. Мне это и в голову не приходило». Если бы вы меня в долю взяли, я бы помогал во всем. Я раньше совершенно не думала об этом, а сейчас подумала. Почему бы и нет? Мне же нужна мужская сила, ну и взаимовыгодное сотрудничество никто не отменял. Отлично, Дерек, думаю, сработаемся. Улыбнулась я ему и посмотрела на солнце. Наверное, часов десять утра. «Ты предложи им позавтракать. Думаю, они голодны». «Хорошо, мисс Хоуп. Мы с Кольным тоже не откажемся поднавернуть чего-нибудь». Он рассмеялся и, сдвинув кепку на затылок, зашагал по свежевскопанному огороду. «Мона, побудете с девочками наверху? Лучше им пока поиграть там». Я выразительно посмотрела на соседку, та, понимающе кивнула. Я быстро замесила простое тесто и нажарила лепешек. Потом огляделась и подумала, что хорошо бы чего-то горячего и сытного. Взгляд упал на грубую муку, которая хранилась у меня здесь же у плиты в глиняном бочонке. Заварю кашу и быстро, и сытно. Согрев воды, я чуть поджарила муку на глубокой сковородке, добавив к ней сухие коренья, а потом стала медленно заваривать кипятком и тщательно вымешивать, чтобы получилась гладкая масса. Через пару минут каша была готова. Я кинула в нее кусок масла, посолила и снова перемешала. Накрыв полотенцем, я вышла, чтобы позвать всех четверых. Пока они шли к дому, чистили обувь и мыли руки на крыльце, накрыла на стол, заварила большой ковш чая. Глядя, как мужчины с аппетитом орудуют ложками, я подумала, как же хорошо, когда быстро. У меня перед глазами пронеслись яркие коробки с быстрыми завтраками, хлопьями, колечками, кашами. Как жаль, что здесь это только далекое будущее. И тут я вспомнила, о чем подумала сегодня рано утром. Почему бы не заготовить мешочки с мукой для быстрых каш, девочкам с ягодами, колену простых солёных, Он предпочитал такие. Это ведь и гречку можно смолоть, и разные крупы. У меня самой домашней мельнички не было, а вот у Дерека с Моной наверняка была. Нужно было обязательно спросить. Это была прекрасная идея, и я с энтузиазмом вскочила, чтобы предложить мужчинам добавки. Когда трудяги во главе с Дереком двинулись обратно копать, я крикнула Мони, чтобы они спускались, а сама принялась убирать и мыть посуду. Мысль о быстрокашах не отпускала. Не терпелось обсудить это хотя бы с соседкой. Это же сколько времени мне сэкономит. При этом дети по утрам будут питаться полноценно и с пользой. Хоуп, милочка, у тебя там ступенька совсем прогнила. Я скажу дырку, он поправит. Мон заглянул мне в лицо. Все хорошо. И чего это ты такая довольная? Рассказывай. и она, отдуваясь по обыкновению, плюхнулась на стул.